не могли бы вы мне не хамить? — поинтересовалась Глаша. — В чем вы видите хамство? — с неподдельной искренностью изумился он. — Я имею в виду стакан воды в старости. — Извините. Пока Глаша одевалась, врач выписывал направление на анализы. — Я вас ставлю на учет по беременности, — сказал он, не отрываясь от листков. — Чем раньше, тем лучше. При оформлении декрета будут финансовые льготы. И добавил. — Если вас это интересует. — И что же ему скажешь? — Действительно, не хамит. Глаша взяла у него из рук кипу бумажек и вышла из кабинета. Она была так ошеломлена, что, спустившись с крыльца поликлиники, свернула за угол и сразу же бросилась в киоску за сигаретами, как школьница, сбежавшая с занятий. Но как это могло случиться? Мысли метались у нее в голове, сердце дрожало, как заячий хвост. Сколько лет ничего не было, а ведь я молодая была, предохраняться не умела и не было. А теперь вдруг... С тех пор, как Глаша узнала, что у Лазаря есть семья и все же осталась с ним, она стала относиться к возможности забеременеть просто панически. Стоило ей это представить, как ее охватывал самый настоящий ужас. Считать свое положение двусмысленным или нет, это в конце концов только ее дело. Но решать за ребенка. Каково ему будет, когда все начнут тыкать в него пальцами и высматривать, похож ли он на своего отца, и очень даже возможно задавать ему какие-нибудь дурацкие вопросы. Да и Лазарь! Если бы он хотел иметь с нею детей, то давно бы же об этом сказал бы, или хоть обмолвился ненароком. Ну, пусть раньше, когда она еще училась в Москве и не знала подробностей его биографии, пусть он ничего не говорил об этом тогда, причина понятна. Но ведь она уже пять лет как вернулась. А он все эти годы молчит так, словно само собой разумеется, что возможности иметь детей для нее просто не существует. Ну, значит, и не существует. И незачем размышлять о том, чего быть не должно. Лучше позаботиться о том, чтобы этого не было. Глаша была уверена, что позаботилась об этом наверняка. И вот, пожалуйста. Она распечатала пачку дрожащими руками, уронила одну сигарету, вытащила из пачки другую, щелкнула зажигалкой. И сразу же отбросила сигарету, как будто обожглась. Но ведь теперь нельзя, — подумала она. Господи, как же я привыкла думать только о себе! И сразу же другая мысль пришла ей в голову. А почему, собственно, нельзя? — думала она, медленно идя по улице к автобусной остановке. — Я что, уже уверена, что собираюсь иметь ребенка? — Какое... Да мне подумать об этом страшно. — Я ничего не понимаю, — расстроенно сказала она, останавливаясь посреди улицы. — Чего говоришь, милая? — переспросила бабулька в белом платочке, шедшая ей навстречу. — Болит чего? — Сердце болит, бабушка, — улыбнулась Глаша. Участливый бабулькин возглас ее отрезвил. — Так чего ж к доктору не идешь? Бабулька всполошилась так, будто Глаша была ей родная. — Теперь инфаркт знаешь, как помолодел? Давичу по телевизору рассказывали. Обещав непременно позаботиться о себе, Глаша пошла к остановке. — Надо успокоиться, — говорила она себе. — Об этом нельзя думать в страхе. Надо просто пожить так, будто ничего не происходит. И... и что? И посмотреть. Жизнь сама подскажет, что делать. А пока что куплю лисичек, потушу со сметаной. Лазарь любит. Лазарь должен был приехать вечером. Позвонил вчера и сказал ей об этом. Собственно, она и поехала из Петровского в Пушкинские горы не для того, чтобы посетить врача, а именно за лисичками. И к гинекологу зашла просто для перестраховки. Ну, почти только для перестраховки. У нее ведь и раньше случались задержки. В общем, она купила лисички и вернулась в Петровское. Ночью, когда они лежали в постели, и Лазарь взял сигарету, Глаша поймала себя на том, что чуть не попросила его не курить при ней. Хорошо, что вовремя сдержалась. Она не была готова к разговору, который с неизбежностью должен был за такой ее просьбой последовать. — Что ты? — спросил Лазарь. Он все же заметил ее краткую скованность, и Глаша отругала себя. Но вот что она дергается, знает же, что проницательность на ее счет у него просто нечеловеческая. К счастью, зазвонил его телефон. Странно, что он забыл его выключить. Через секунду Глаша поняла, что телефон — это не рабочий, мелодия совсем другая. И еще через секунду, что звонок неожиданный и страшный. — Да, Людмила Савельевна, — сказал Лазарь. И тут же рявкнул так, что Глаша чуть с кровати не упала. — Вы что несете? Как это умирает? Он залетел, как пружиной подброшенный. Не знаете, что делать? Скорую вызывайте! Я сам вызову! — Что случилось? — испуганно пробормотала Глаша. За десять лет, что они к тому времени были вместе, она ни разу не видела его в таком состоянии. Ужаса, почти паники. Она даже предположить не могла, что с ним такое вообще может быть.